512. Когда говорил «Не бросайте святыни псам» имел в виду то же самое условие и предупреждал, как избежать тех случаев, когда человек сам ставит себя под удар. Техника этого явления такова. Из ауры, несущего свет, протягиваются светлые нити к окружающему людям и темные духи, И сослужители их, сознательно или бессознательно, эти нити, и эти вибрации света в себя как бы принимают и тем устанавливают связь. А когда она состоялась, начинают наносить удары именно по этим нитям. Также удары наносятся потому, что было устремено к ним относительно света. Если бы магнит замкнутым был и энергии своих на них не направлял, ответных ударов последовать бы не могло. Принцип закрытого ларца, он символичен. Силы найдите в себе, вздержанность явить во что бы то ни стало. Полученный недавно урок и нанесенные удары многому научили, в этом ценность опыта. Говорится и делается лишь то, что абсолютно необходимо. Ни одного лишнего слова, жеста, улыбки. Опущено забрала, и панцирь застегнут, и поднят щит, и меч наготове, чтобы сверкнуть. Так стойте ни с кем, ни на одно мгновение, ни при каких обстоятельствах, настраженная зоркость и собранность духа не должны покидать воина света. Лучше, лучше при всех неудачах или ударах усматривать свои ошибки. чем искать их в других или приписывать темным. Темные есть и вредят, но через наши ошибки так большей частью бывает.